Глава 49 Денис пораженно посмотрел на Елену. «Я понял. Ты не собиралась за меня замуж. Ты использовала меня только, чтобы нагадить сестре. Тогда, семь лет назад. Да и сейчас, так? А сама нисколько не любишь меня, да?» «Ты мне надоел, Выбор. Ступай прочь. Сегодня больше не хочу говорить с тобой», — фыркнула Елена. Я стояла за дубом ни жива, ни мертва. Не могла поверить в реальность того, что сейчас услышала. «Моя родная сестра, которую я искренне считала ангелом во плоти, своим другом была повинна в столь жутких вещах. По ее указке поручик соблазнил и обесчестил меня, а сейчас снова пытался опорочить меня перед женихом и другими людьми. Какие же они мерзавцы! И это была моя родная сестра. Ладно, мачеха ненавидела меня, это было объяснимо, но сестра, та, которую я считала своим единственным близким человеком после Лизы, оказалась такой пакостной». Из-за ее козней Мария была вынуждена бежать из России, выносить осуждение батюшки, презрение света, столько лет скитаться по миру, быть содержанкой, чтобы прокормить себя и свое дитя, и столько страдать, а Елена преспокойно осталась жить здесь, в отцовском особняке, в Неге, теплее и уюте, и даже ни разу не раскаялась в своем гнусном поступке. Мало того, она продолжала замышлять против меня злодейства, а ведь я так хотела любить ее, помочь ей выйти замуж за того, кого она полюбит. В нашем окружении немногие девицы могли себе позволить подобное – выйти замуж по любви. Но она платила мне за добро черной неблагодарностью даже сейчас. Выбор продолжал качать права и даже стал угрожать Елене. Она же сменила тактику и начала успокаивать его. Я поморщилась, более не желая слушать всю эту грязь. Быстро направилась прочь с сада, зашла в дом через черный вход, которым пользовались слуги, поднялась на второй этаж и, на удивление, не встретила ни одного слуги. Скорее всего, все были на кухне, обедали. Подчиняясь безотчетному порыву, я вошла в комнату Елены. Я хотела удостовериться до конца во всем том злодействии, в котором была повинна сестра. Огляделась. Некое внутреннее чутье подсказало мне, где искать. Сначала я открыла секретер и просмотрела его. Там были в основном счета от модисток и письма. Прочитав конверты, я поняла, что все письма от ее подруг или наших знакомых. Также здесь было много карточек для визитов, где Елену приглашали на тот или иной раут или бал. Но то, что искала, я не нашла. В следующем я стала осматривать большой комод. И мои поиски увенчались успехом. В третьем ящике, под стопкой чистых панталон, я обнаружила свои визитки, моей шоколадницы. Все триста штук. Три стопочки по сто штук. Они так и были перевязаны светлой лентой, как и в тот момент, когда я получила их в типографии и отдала Елене. Я долго сидела в темноте. Зимнее солнце село еще полчаса назад, хотя было не более шести часов. Гнев, обиды и опустошение терзали мое существо. Как же я могла так ошибиться в сестре? Да, предыдущая хозяйка тела была, возможно, наивна и оттого не видела, как сестра строила козни у нее под носом. Но я... Как же я так лоханулась, что также поверила в сказочную заботу и любовь Елены ко мне. Зачем я так доверяла ей? Отчего верила ее сладким речам и милым улыбкам? А она пыталась не только расстроить мою помолвку с Анатолием, но и сделать так, чтобы моя затея с шоколадницей провалилась. Но даже сейчас я все равно не могла поверить до конца в ее черную натуру и хотела объясниться с ней на чистоту. Потому и ждала предательницу в ее комнате. Возможно, у Елены были какие-то веские доводы желать мне зла? Когда Елена, наконец, появилась в своей спальне, мурлыча некую песенку, я тут же натянулась, словно тетива. Я сидела в темноте в кресле у окна, лицом к двери. Не замечая меня, сестра прошла к напольному большому канделябру и зажгла свечи. И только тут ощутила неладное, резко обернулась ко мне. «Маша?» – испуганно вскрикнула она. «Ты напугала меня? Когда ты вернулась?» Я проигнорировала ее вопрос. Собравшись с духом, готовая выслушать всю нелицеприятную правду до конца, я глухо спросила. «Отчего чего ты так ненавидишь меня, Елена? Что я тебе сделала?» «Я ненавижу? Что ты такое говоришь, милая сестрица?» «Не стоит отпираться. Я сейчас слышала ваш разговор с поручиком Вебером. Теперь я знаю, что ты подослала ко мне этого подлеца семь лет назад, да и сейчас. И он отлично выполнил твое гнусное поручение, как преданный пес. Соблазнил меня и опорочил». «Это не так, что ты? Маша!» – залепетала Елена, хватаясь за горло и изображая оскорбленную невинность. «Так, избавь меня от своей гнусной лжи. Я хочу знать правду», – продолжала чеканить я каждое слово, пытаясь держать себя в руках. Но как же мне хотелось надавать ей оплеух. Я встала и кинула на стол перед ней стопку визита к моей шоколаднице. «И это ты ведь ни одной не отдала никому, так?» врала мне все это время и изображала добрую сестру но ну, от чего от чего ты так ненавидишь меня елена сестра замерла и лишь хмуро смотрела на меня из-под лобья. прекрати молчать я требую ответа я и так все знаю только одно не могу понять от чего ты так люто ненавидишь меня в следующий миг елена как-то странно дернулась всем телом ее лицо перекосило из злобной гримасой сделав некрасивой ты украла у меня жениха я должна была это простить Прошипела она сквозь зубы. «Жениха?» – опешила я и поняла, что она имеет в виду. «Нельзя украсть то, чего ты никогда не имела. Анатолий никогда не любил тебя, Елена. Ты-то откуда знаешь?» Он сам говорил мне о том. Впрочем, можешь спросить у него сама. Не думаю, что он скажет иное. «Если бы ты не вернулась теперь из своей лягушачьей Франции, то Муранов бы женился на мне. Вряд ли. Хотя я вернулась, потому что он выбрал меня. И через две недели наша свадьба». «Вот, ты, наглая интриганка, которая уводит женихов из-под носа, а потом еще спрашиваешь, от отчего я ненавижу тебя. Обвиняешь меня в гнусных делах? Прекрасно. Хотя ты, наверное, судишь по себе. Ложь и гадкие махинации – это твой конек. Я смотрю, ты поднаторела в изощренных каверзах. И ничего не меняется. Что семь лет назад, что сейчас. И самое страшное, что ты совершенно не раскаиваешься содеянным. И не собираюсь». «Посему, думаю, поступим так. Завтра же ты соберешь свои вещи и съедешь из этого дома. Насколько я помню, батюшка завещал тебе обувную лавку, вот туда и отправишься. Там наверняка есть комнатка, где можно жить. Ежемесячного содержания я тебя лишаю, как и приданного. Живи своим умом. Лавка есть, с голоду не умрешь. У меня все». Даже не дожидаясь ответа Елены, на лице которой с каждой моей фразой отражался все больший ужас, я вышла из ее спальни. От Отчего-то мне подумалось, что она не может до конца поверить в то, что я действительно выгнала ее из дома и лишила всего. Видимо, решила, что я настолько добра, что слопаю все гнусности. Но нет, я была добра. И сначала всегда пыталась найти в людях хорошее. Но если человек оказывался мерзавцем, церемониться с ним не собиралась. Будь то даже моя родная сестра.